Берия просил Кагановича помочь с автотранспортом. С мест идут буквально вопли о помощи транспортными средствами. Мы стоим перед угрозой гибели части урожая технических культур, который не удастся вывести даже при условии мобилизации всего имеющегося авто и гужевого транспорта. Я уже не говорю о том, что за отсутствием легковых машин чрезвычайно затрудняется связь с районами и срывается выполнение срочных заданий. Аппарат ЦК имеет на ходу только одну машину, которая к тому же по несколько раз в неделю портится. В переговорах с вами и с товарищем Молотовым мне было обещано выделить для Грузии известное число грузовых и легковых автомашин и автобусов. До сих пор, видимо, не представилось возможным реализовать это обещание. Очень прошу помочь нам в этом деле. Нам нужно на первое время 15-20 легковых машин Фордов, 20 грузовиков, 10-15 автобусов. Это наша минимальная потребность, и я думаю, что в интересах дела ее нужно удовлетворить еще в текущем квартале. Замечу, что требования главы коммуниста в Грузии более чем скромные. Подозреваю, что накануне Первой мировой войны кавказский наместник имел парк легковых автомобилей побольше, чем Лаврентий Павлович почти два десятилетия спустя. Особо жаловался Берия на работу столь близких к Агановичу железных дорог. Работа Закавказских железных дорог всё время ухудшается, особенно начиная с мая месяца. И если в 1931 году Закавказские железные дороги по своим показателям занимали первое место среди дорог всего Союза, то в настоящее время они сползли на девятое место с тенденцией к дальнейшему ухудшению. оценки НКПС за Кавказские железные дороги по состоянию скоростной езды, ремонта паровозов и их эксплуатации стоят на одном из последних мест. Основной причиной создавшегося положения несомненно является несслаженность руководства дороги и её дирекции. Отсюда отсутствие дисциплины, интриги, групповая борьба, дезорганизации аппарата и прочее. Нет твердой руки в управлении. Во всех вопросах проявляется какая-то мягкотелость, половинчатость, нерешительность. Нужно этому положить конец. Нужно, чтобы НКПС вплотную занялся за кавказскими дорогами и, как следует, расшерстил аппарат во главе с дирекцией». На днях по этому вопросу имел разговор с товарищем Пополя от ЖЭНикидзы. Я ему прямо сказал, что нельзя со всеми драться, нельзя вечно быть на ножах с руководящим составом дирекции, с отделами, с секретарём ЗКК по транспорту, с ДТО, ОГПУ и другими. Нужно наладить наконец деловую работу. Давайте Пополя со мной как будто согласился, и обещал наладить отношения. Что из этого выйдет, не знаю. Немного забегу вперед и скажу, что ничего путного из обещаний старшего брата Серго Орджоникидзе не вышло. Именно его несостоятельность как хозяйственника создала в дальнейшем хороший предлог для ареста несчастного Папулия Константиновича. Он был осуществлен по указанию Сталина новоназначенным наркомом внутренних дел Ежовым 27 октября 1936 года в день 50-летия юбилея Серго. Белия покритиковал и недавно смещённого с поста первого секретаря Закавказского райкома Мамию Ивана Арахелашвили. Говедич маме Арахела Швили продолжает быть недовольным и дуется. Он даже перестал ходить на бюро ЦК. Теперешним положением он определённо недоволен, хотя я делаю всё, чтобы избежать в пределах возможностей столкновения с ним. Он, видимо, не понимает или не хочет понять, что для создания деловой атмосферы, для выполнения тех задач, которые поставлены перед нами решениями партии и правительства и вашими указаниями, нужна твердая рука, нужна решительность и четкость в работе. И больше всего в этом нуждается грузинская организация, в которой со временем ухода товарища Серго не прекращались интриги и групповая борьба. Только твердая рука, последовательная и ясная позиция могут создать деловую атмосферу работы и покончить с бесконечными склоками, разъедавшими организацию». Это лучше всего подтвердилось опытом из текших 7-8 месяцев работы. И я думаю, что этот опыт для многих, за исключением, может быть, товарища Мамя, не прошёл даром. На этом опыте, в этой атмосфере, люди научились по-новому работать, по-новому подходить к делу, и мне думается, что уже это одно является немаловажным достижением. К письму Лаврентий Палыч добавил от руки очень многозначительный постскриптум. Был два раза у товарища Кобра и имел возможность подробно проинформировать его о наших делах. Материалы по вопросам, затронутым в этом письме, переданы также товарищу Кобра. Значит, Берия в то время был уже вхож к Сталину и делал красноречивый намёк Лазарю Моисеевичу, что просьбы за кавказских коммунистов скорее всего будут удовлетворены Генсеком. Лаврентий Палыч знал, что группировка Арджункидзе-Ламинадзе впала в немилость у Сталина, и не пожалел критических стел в адрес близкого к ней Арахела Швили и брата Серго Арджункидзе Популию. Оба они погибли во время чистки. Очевидно, аргументы, изложенные в письме, нашли понимание у Иосифа Веселионовича. В октябре 1932 года Берия был утверждён главой коммунистов Закавказья. О конфликте Берии с Арахила Швили, случившимся в 1932 году, рассказывал в конце 70-х годов Благовещенскому один из ближайших соратников Берии, Шария. Конфликт дошёл до того, что обоих вызвали в Москву, чтобы там сделать выбор в пользу одного. В это время окопов, секретарь тбилисского горкома явился на партсобрание в имэл Институт Маркса, Энгельса, Ленина Грузии, который возглавлял Шария, чтобы пронюхать, куда же идёт дело. Он был уверен, что Шария это знает. А тот не знал и в своем выступлении говорил о том, что нужно усилить воспитательную работу, что приоритет слишком отдан работе организационной. А Копов на основе этого решил, что победа будет за Арахиалашвили и соответствующим образом себя повел. Но тот сделался известным вопросом. трети уположенный выбор Москвы. И Акопов поспешил в Ардженкидзе, Владикавказ, чтобы встретить возвращающегося с победой Берю и на аэродроме сказать ему о провокации, которую организовал Шария в своём институте. Вскоре после этого в ИМЭЛ отмечали сороколетие литературной деятельности Горького. Шария опаздывал, был у больной матери. Просил подождать, но заседание начали без него. Когда он явился, то взял из зала и вместе с собой провел в президиум Марию Арахилашвили, жену только снятого и переведенного в Москву первого секретаря за крайкома, маме Арахилашвили. Старую большевичку, наркомо пресвящение члена правления института. Это было сочтено за демонстрацию, и вскоре Шари сам ушёл из института. За 9 месяцев опубликовал 3 книги. Потом под угрозой исключения из партии, этот ультиматум ему предъявил сам Берия, снова вернулся на партийную работу. в конфликте Берия-Арахилашвили Шария не хотел групповщины, читал, что виноваты обе стороны, и прямо говорил им об этом. Но, конечно, правильно решение в пользу Берии. Берия фигура, говорит Петров Афанасьевич конфиденциально. И кулак его сжимается, как бы отражая волевой характер фигуры. Что, что о сильная жестокая воля до беспощадности к другим у Лаврентия Павловича действительно была? А Арахила Швили и рука бессильно недоумевающе расслабляется, и фраза остаётся незаконченной. Он прибавляет проберю. Но дальше республики я бы его не пустил. Лаврентием Павловичем он мне назвал его ни разу. Что ж, насчёт того, что политический потолок Берри это руководство Республиканской партии организации Шали, пожалуй, прав. Только неизвестно, зародилось ли это мнение у Петра Афанасьевича ещё в 30-е годы или уже во Владимирской тюрьме после падения неудачливого патрона. Лаврентий Павлович действительно преуспевал в Москве только тогда, когда выполнял административно-технические функции. По указанию Сталина честил НКВД от людей Ежова, руководил народным хозяйством в годы войны, возглавлял работу по созданию ядерного и термоядерного оружия. Попытка же играть самостоятельную политическую роль после смерти Сталина за какие-нибудь 3 месяца закончилась полным крахом. Шария также говорил диссиденту Пименову, вместе с которым сидел в Владимирской тюрьме, о довольно низком уровне Бериевской эрудиции. Пименов вспоминал: "Интеллектуальнейшим из Бериевцев был Шария. Издавна он был секретарём Берии". То по науке, то по иностранным делам. А Берия бесподобно умел подбирать людей. О самом Берии Шацкин как-то сострил. Со времен Гутенберга Берия не прочитал ни одной книги. И, пересказывая мне этот анекдот, все бериевцы соглашались с расстрелянным Шацкиным.